В настоящее время. Sunrise, ответила я. Такого издательства не знаю. А говоришь, что всё контролируешь. Плохо работаешь, усмехнулась я. Да, контролирую настолько плохо, что не могу выяснить, кто скрытый владелец Маскарпоне Эрия. Да, Леонардли. Меня обдало жаром, ведь никто не должен знать, что владелец я. И как он узнал полное имя? Стало не по себе. В груди зародилась тревога. Я пыталась не показать, что он застал меня врасплох. За несколько секунд представила себе миллион последствий. Внутри нарастал ком беспокойства. Он коснулся руки и заглянул в глаза. Что же он со мной делает? Заставляет пройти через все круги эмоций каждую минуту, погрузившись в моё подсознание и заполучив доверие, разрывает меня в клочья, а дальше опять располагает к себе заботой и нежностью. И снова по кругу. Нужно бежать. «Все хорошо. Тепло его прикосновений передалось мне, а село в голове, и я успокоилась. Не хотел заставлять тебя нервничать. Просто не люблю ложь и не хочу, чтобы между нами были тайны. Да, мы знакомы пару дней, но я хочу, чтобы ты доверяла мне. Я не дам повода разочароваться во мне. Если ты боишься формальности с советом, то все нормально. Они не узнают больше, чем знают сейчас». Смысл его слов немного пугал, но я старалась не уникать. Поверь, ты не представляешь, насколько завладел моим доверием, хоть и частичка разума твердит обратное. Как ты узнал моё полное имя? Ты потеряла карточку, а мы нашли. Держи. Он протянул мою банковскую карту. Мне её уже заблокировали, но спасибо. Он не стал больше допрашивать о моей деятельности. Дальнейшее общение пошло немного живее и свободнее. По его мнению, теперь нас приближает общий секрет. Мы разговаривали обо всём: овлечения, путешествия, интересы, фильмы, политика, высшее общество, немного обсудили нынешнюю власть. Значит, ты считаешь, что наш принц Линтай? Могу передать ему при следующей встрече. До да кому хочешь передавай? А ты его часто видишь, удивилась я. Конечно, каждый день. И какой он? Красивый и обаятельный. Тебя описание чего интересует? Я покраснела. Да если почитать в интернете, то много о нём пишут. В плане дел совета нормальный, остальное сказать не могу. Забыв о своих делах и о том, что могу уйти раньше, упустила шанс, чтобы он ушёл из моей жизни, как обещал. Слушая его, не могла сосредоточиться, то и дело смотрела на крепкие мужские руки, думая, как он прижимает меня к себе и больше никогда не отпускает. Он завораживал, манил Я долго стеснялась и не могла пересилить себя посмотреть в глаза. Если согласиться на его взгляд, он не только прочтёт все мысли, но и залезет далеко в голову и всё перед ним обнажится. Очарование им не давало мне покоя и расслабления. 4 часа пролетели незаметно. В конце встречи мужчина, чьё имя я так и не узнала, настоял отвезти домой. Так как я на работу не успела, смысла ехать туда на пару часов нет. Помощник написал, что отчёт они сделали сами, и все цифры сошлись. По пути к дому я поняла, что не хочу, чтобы вечер заканчивался, и не могла отделаться от чувства притяжения к малознакомому человеку. Это чувство противно и одновременно такое сладостное. Но выходя у дома из машины, я пересилила себя и сказала сухо: "Спасибо за обед". Ты так и не узнала моё имя. Сэм. Я обернулась. Надеюсь, никогда не пригодится. Ты обещал, что больше мы не увидимся, так? Если ты этого хочешь. Да. И я тебя понял. Замечательно, ответила я и развернулась в сторону дома. Что я несу? Зачем я это сказала? Ладно, оборачиваться точно нельзя. Лучше пусть уезжает. Сэм оказался умным и интересным. Такое ощущение, что он знает обо всём в мире и разбирается во всех сферах. И фобии у него необычные. Разработка современных лекарственных препаратов. Интересно, как он всё совмещает. Я зашла в дом, заварила молочный улун, взяла мятный шоколад из холодильника и пошла наверх, во вторую комнату, где стоял рабочий стол у панорамного окна, такого же, как в спальне. Поработала пару часов, прилегла на кровать с телефоном и не заметила, как уснула.